Глава двадцать ч е т в р т а я Цель. Часть три. Один месяц. Она сказала, что сможет переделать небесную технику за месяц, но она не смогла. Небесная техника все же была из категории священных и являлась одной из лучших техник Копья. Неважно, насколько гениальной была Виджихун, но переделать подобную технику за месяц было невозможно. Даже если нужно всего лишь упростить его понимание, процесс требовал невероятной одаренности. п р о ш ё л месяц, но она все еще не решила эту проблему. Это займет больше времени, чем я думала. Мне придется задержаться в городе чуточку дольше. Это из-за меня? Я делаю это для себя, так что не надо так говорить и больше не упоминай об этом. Она посмотрела Сон Мину прямо в лицо. Ты ч р е с ч у р п е с и м и с т и ч н о настроен. Люди не меняются за один день. Такое случается, когда в г и р ь з и е вас тренируют в течение десяти лет. Ей никогда не понять этих чувств. Ворчал он, поднимаясь. Время отдыха закончилось. Он довольно сильно вырос за этот месяц. Используя лишь физическую силу во время тренировок, он нарастил мышцы. Но это не значило, что он не практиковал оставшиеся навыки. Из-за отсутствия охоты он больше нагружал себя тренировками. Когда Вижихун не изменяла небесную технику, она занималась его обучением. Его мастерство в технике копья заметно выросло всего за месяц. Он плохо знал з ы из-за того, что плохо их выучил. Тебе не нужно использовать сы, чтобы применять силу. По сути, это просто эффективный способ использования силы. Сы наряду с физической силой лишь повышает общую эффективность действия. Я не понимаю объяснений на словах. Тогда ты хочешь, чтобы я вбил это в тебя? Надувшись, спросила она. Сон Мин закрыл рот, не издав ни звука. Кап ее пронзила воздух. Существует много типов боя. Разница между которыми заключается в зависимости от расстояния между тобой и с о п е р н и к о м На объяснение всего этого уйдет много времени. Был такой человек, Ян Сам Бон. Он был одним из первых, кто детально изучил эту тему. Но он умер давным-давно. Поднявшись, произнесла она, беря копье в руке. И хотя типов много, цель одна и та же: использовать большую силу при меньших затратах. По сути, используется вся мощь тела, а не только мышечная сила. Напряжение, энергия вращательного движения, с т и л а с о п е р н и к а все это о с н о в о А ц ы повышает эффективность всего этого. Когда Сон Мин Ки внул, она пристально посмотрела на него. Не делай вид, что понимаешь, если не понял. Это сбивает меня с толку. Ты права. Я понятия не имею, о чем ты говоришь. Значит, тебе придется понять. Ты должен смешивать в бою наран и зе, и тогда ты обретешь большую силу. После этих слов она выдохнула. Какая-то бессмыслица. Я не понимаю этот мир. Как можно использовать боевые искусства? Не знаете о з ы Он многое узнал от нее. С тех пор, как она начала надлежаще учить его, Сун Минусвоел много нового. Не совсем б о е в ы е и с к у с с т в а но информацию, которая нужна для использования боевых навыков. Ты ничего не знаешь. Как мог человек, не знающий азов, использовать б о е в ы е и с к у с с т в а Откуда мне было знать, если я не учился этому? Тогда не говори это. Пожаловалась она. А Сун Мин продолжил с у г р ю м ы м видом практиковать выученную стойку. Внезапно его посетила мысль, и он спросил: Как работает телепатия? Вот так. Она послала сообщение. Сон Ми нохнул и замер. Если бы я смог повторить это прямо сейчас, я был бы гением. Ты прав. Ты не гений. С жалостью на лице сказала она. Но ты также и не дурак. Что? Ты не глупый. Это правда, что ты не гений, но ты и не дурак. Обычный, может, чутка лучше обычного человека. Про себя пробормотала она. У тебя получается лучше, чем когда ты все пробовал делать самостоятельно. Скорее всего, все из-за того, что ты все испытывал в одиночку. Выражение лица Сун Мина стало пустым. Верно. Ничего подобного раньше с ним не случалось. И никто ему не помогал с улучшением навыков. Ну, можно сказать, что э т о часть ц. Примечание. Она про телепатию. Что? Что это за фигня? Как ты это делаешь? Ой. Она детально рассказала ему о том, как применять телепатию. Он попытался сделать это по ее описанию, но не сработало. Ему не хватало ци. Он учился у нее различным вещам подобным этому. Она также дала совет по поводу использования ци при использовании м е т и с т о в о г о облака. На самом деле основная причина, почему она не закончила небесную технику за один месяц, заключалась в том, что она тратила почти все свое время на обучение с у н Мина. Тем временем он открыл глаза, закончив медитировать. Почему ты столько всего делаешь для меня? – спросил с у н Мин. Пока он тренировал аметистовое облако, в и д ж и х ю н сидела на уголочке кровати и переделывала небесную технику. Она обернулась. Ты в самом деле не понимаешь? Это потому... Друг, не повторяй этого. Я не хочу, чтобы ты умирал. Она изменила ответ. Ты сказал мне, что я стала твоей целью. Я не могу позволить тебе умереть от р у к с случайного человека. А тебе до всего есть дело, да? Я говорю это, потому что переживаю тебе. Надулась она. Она отложила перо и завертела головой стороны в сторону. Я не хочу оставить позади себя никаких сожалений. Я скоро покину город. Сожаления. Какие сожаления? Ты? Мой первый друг. Ее взгляд стал невозмутимым. Когда у нее был этот взгляд, он не знал, делала ли она это специально, но она обладала аурой власти. Допустим, что мы не случайно встретились, но мое мнение не изменилось. Ты мой первый друг, так что я хочу помочь тебе. Для тебя и для себя. Он уже много раз слышал это. Маленький дьявол его прошлой жизни был именно таким человеком. Девушка, не парень, являющийся заместителем главы культа, но обладающая огромным великодушием. Она была такой. Она старалась уберечь кого-то, с кем была недолго знакома. Мы это месяцы. Срок оказался в два раза длиннее, чем я сказала, но я ухожу. Куда? Не знаю. Я пойду туда, куда глаза глядят. Как и п р е д ы д у щ и я я. Она посмотрела на Сунмина. А ты? Я? Я за получу зелье и отправлюсь в следующий город. Бехенгеро. Этот город находился в четырех днях пути отсюда. Там он стал наемником. Ясно. А когда мы встретимся? Она вопросительно склонила голову. Если я у й д у через месяц, в течение нескольких лет я буду путешествовать и окажусь там, где никогда не бывала. В течение тринадцати лет мы с тобой ни разу не встретимся. Мы были в разных местах. Что насчет десяти лет? – спросила она. Не собиралась предложить тринадцать лет, но из-за того, что ты не знаешь, что произойдет дальше, я думаю, что нам лучше всего встретиться раньше, скажем, десять лет. Выбирай место, так как тебе лучше знать. Тобис. Сразу же предложил с у н Мен. Это один из самых больших и современных городов Эрии. Мы можем встретиться там. Какого числа? 1 4 т ы р д ц а г о марта. Выбрала она. Это дата моего рождения. Я не забуду. Ты тоже запомни. Мы встретимся в Тобисе четырнадцатого марта через десять лет. Вот так они выбрали дату и место встречи через десять лет. Это дало цель Сон Мину не умереть до их встречи. Он не должен умереть. Нет, он не может довольствоваться только этим. Он должен сделать своей целью стать ближе к ней. Но даже обретя первый уровень, он не приблизится к ее мастерству. Выше этого ему нужно найти выход превзойти первый уровень. У него было много целей в этой новой жизни. Первая заключалась в том, чтобы получить все, что он мог, используя знания из прошлой жизни: боевой скелет, подлинные небеса, зелье интеллекта. И это не конец. Оставалось еще множество вещей, которые он мог получить. Вторая цель — выжить. Но ну, третья целью была Виджихён — стать сильнее н е ё Он никогда не думал об этом. Они слишком сильно отличались друг от друга. Тем не менее, это стало его целью. Две недели спустя Вижихун закончила небесную технику. Она изменила трудности и вложила в ее начало технику преследования души. И хотя она закончила с техникой, Вижихун все еще не ушла. Я сказала, что уйду через месяц, так что оставшиеся две недели буду учить себя этой технике. Как она и сказала, в течение двух недель она обучала его небесной технике. Как же быстро пролетели эти дни. Сун Мин и Виже Хун стояли друг напротив друга за гостиницей Джека. Сегодня она уходила. Сун Мин дал ей сто тысяч э р и в качестве платы за гостиницу. Она была одета как мастер боевых искусств. За ее спиной висела сумка Джека, в которой лежала еда на дорогу. У нее не было оружия, так как она в нем не нуждалась. Не дам себе двадцать секунд. Она отложила сумку. в и д ж и Хун первая предложила поединок, и он не отказался. Он знал итог. На этом этапе у него не было ни единого шанса на победу, и результат не изменится от того, что он получит форы в двадцать секунд для проведения первых атак. Неважно, сколько раз он нападет, он не сможет даже задеть ее. Он знал это, но не отступил ни на шаг. Он хотел увидеть мастерство Виджихён.